Скафлок несказанно обрадовался. В путешествии, которое ему предстояло, большая команда была не лучше маленькой, а может и хуже. А уж надежнее товарищи в плавании, чем сам повелитель морей, нельзя себе было и представить. «Чтоб ты знал, как я тебе благодарен!» — воскликнул Скафлок. «Я бы хотел дать тебе клятву пообратимо! Завтра...» «Да не спеши ты, горячая голова!» — усмехнулся Маннанан. И его сонные глаза посмотрели на Скафлока с неожиданным вниманием. «Мы еще будем некоторое время отдыхать и пировать. Я вижу, немного веселья пойдет тебе только на пользу. И вообще. Ну нельзя же отправляться в страну великанов без подготовки». Скафлоку нечего было на это возразить, но в душе он бушевал. Не до веселья ему было в эти дни. А вино только будило воспоминания. Он почувствовал легкое прикосновение к своей руке и обернулся к Фант, жене Меннана. Женщины племен богини Дану были истинными богинями, статными и прекрасными. Не описать словами исходившее от них сияние. Но прекрасней всех среди них была Фант. Шелковистые волосы, золотые, как летнее солнце на закате, падали из-под ее венца и волнами спускались до пят. Ее платье переливалось всеми цветами радуги, а белые руки украшали золотые браслеты, хотя ее красота сама по себе затмевала любые украшения. Глубокие фиалковые глаза, казалось, глядели Скафлоку прямо в душу. Она спросила своим низким мелодичным голосом, «Неужели ты пойдешь в Йотунхейм-один?» «Конечно, госпожа», — ответил Скафлок. Никому из смертных не удавалось попасть туда и выбраться обратно живым. Кроме Тьяльви и Рексвы. Но ведь они сопровождали Тора. Ты или очень храбр, или очень безрассуден. Какая разница? Не все ли равно, где погибнуть, в йотунхеме или в другом месте? А если ты останешься жив... Казалось, она более опечалена, чем напугана его ответом. «Если ты выживешь, то ты действительно собираешься принести этот меч и пустить его в дело, зная, что он в конце концов обрушится на тебя». Он безразлично кивнул. «Мне кажется, что ты ждешь смерти как друга», — пробормотала она. Странно это для того, кто так юн, как ты. Смерть — единственный друг, в котором можно быть уверенным. Можно не сомневаться, смерть всегда на твоей стороне. Я думаю, ты обречен, Скафлок воспитанник эльфов, и это печалит меня. Никогда со времен Кухулина на мгновение ее глаза подернулись пеленой. Никогда с тех пор не появлялся смертный, равный тебе. Горько мне, что мальчик, которого я помню столь резвым и веселым, стал таким мрачным и нелюдимым юношей. Червь гложет твою душу. Сердечная рана заставляет тебя искать смерти». Скафлок ничего не ответил. Сложил руки на груди и посмотрел на нее невидящим взором. «Горе тоже не вечно» может ты и переживешь его я попробую охранить тебя скафлог моим волшебным искусством чудесно проворчал он не в силах продолжать беседу твое волшебство будет беречь мое тело а ее молитвы душу и он развернулся к столу уставленному кубками фант вздохнула «Печальным будет ваше плаванье, Маннанан», — сказала она мужу. Поверитель Мари пожал плечами. «Пусть его будет в уныне, если он так хочет. Мне это путешествие все равно по душе».